— О, боже мой! Я такую волю дал воображению и воспоминанию, что, кажется, и заврался, и расплакался. — Я не могу об этих предметах иначе говорить, всякий раз увлекусь. Ну, заново опустился. Как дорого я бы дал, чтобы его опять подняли.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 Мне это необходимо было, как воздух. Я бросился за кулисы, но при входе туда меня остановил лакей. Куда вы? Я желаю видеть Аннетту. Вернее, ту актрису, которая представляла сегодня служанку. Ну, ты понимаешь. Я-то понимаю, но без позволения князя никак нельзя. Помилуй, любезный. Я сам артист. Третьего дня играл. Примного уважаю. Но мне не было приказа вас пускать. А без приказа не могу. Не обессудьте. Пожалуйста. Ну, на вот тебе за это. Какие вы мудреные. Ну что же мне из-за вас свою спину подставить? Нет, нет, благодарствую. С позволением дело другое.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 Долго ее слушать, встречаться взглядом, привыкнуть к ее улыбке и так вжиться в эту летучую симпатию, что вы потом удивляетесь ее силе, когда эта женщина исчезает, и вы себя чувствуете как будто оставленным, одиноким. Какая-то горечь наполняет душу, и весь вечер испорчен.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 Я отправился в дом князя с твердым намерением лечь костьми, но добиться аудиенции у актрисы. Когда я взошел на парадное крыльцо, один отпертый вход во все дома, домики и флигеля князя, явился швейцар. «Вы кому изволили пожаловать?» Князь любезный, он дома. Вам назначено? Нет, но я уверен, князь не откажется принять меня. Вы по важному вопросу? Чрезвычайно. В таком случае вам необходимо взять письменное дозволение от князя. Ну, меценат ревнив. Да как же берут эти дозволения?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 и сам отправился к князю для переговоров по такому важному делу. Через минуту он возвратился. Князь согласился подписать вам билет. Только обождать придется, пока он подойдет. Мне было некуда идти, я сел в угол. В конторе царствовала большая деятельность.